Эпилог. Настоящий вы. Если вы когда-нибудь смотрели по телевизору сериал про пилотируемый полет на Марс в будущем, вы узнаете стандартный момент. Человек смотрит в ночное небо и шепчет о том, какая Земля крохотная в масштабах мироздания. Мы бы хотели, чтобы в моменты, подобные этому, у вас также нашлось время вспомнить стихотворение Уильяма Блейка. В одном мгновении видеть вечность, огромный мир в зерне песка, в единой горсти бесконечность и небо в чашечке цветка. Перевод Самуила Маршака. Никто не говорил о всей истории генетики так лаконично и так красиво. Микроскопический фрагмент ДНК – самое близкое, к чему мы можем подойти и разглядеть огромный мир в маленькой песчинке. Воображение не в силах представить, как природа могла создать такой план, но она смогла. И вот в этом плане вы выражение этого мира и миллионов лет эволюции, которая в нем происходила. ДНК сжимает жизнь, время и пространство в такую же крохотную песчинку. Если подумать об этом, ваше представление о себе изменится полностью. В этот самый момент вы сольетесь с потоком жизни в одно целое. Вы, настоящий, связаны ограничениями не больше вашей ДНК. Каков ваш возраст? На повседневном уровне вам столько лет, сколько было свечей на вашем последнем именинном торте. Но он не учитывает от 90 до 100 триллионов микроорганизмов, которые составляют наибольшую биологическую часть вас. Отдельные клетки могут лишь воспроизводить себя путем деления. Одна амеба делится на две, но получившиеся две амебы – не ее дети. Они так и остаются самими собой. В каком-то смысле все амебы, которые сейчас живы, и есть та самая первая амеба, и то же самое правдиво в отношении всех тех триллионов микроорганизмов, которые населяют ваш организм и необходимы для его выживания. Так кто же настоящий вы? Это то самовосприятие, которое вы выберете сами. Как только вы начнете смотреть на себя с этой позиции, индивидуальность постепенно исчезает. Просветленный индийский мудрец однажды сказал своему ученику: Разницу между нами нельзя разглядеть снаружи. Мы двое людей, которые сидят в маленькой комнате и дожидаются обеда. Но все же между нами существует огромная разница. Когда ты оглядишься по сторонам, ты увидишь стены этой комнаты. Я же оглянусь по сторонам и увижу бесконечность во всех направлениях. Если бы ДНК могла говорить, она сказала бы ровно то же самое. Время и пространство не имеют границ, так же как и сила эволюции, которая носит ДНК человека подобно бриллианту в собственной короне. Как только вы выйдете за рамки, вы сможете отбросить все больше и больше границ, как бессмысленные ограничения. Поскольку вся растительная и животная жизнь на Земле происходит от простых одноклеточных организмов, вы – единое огромное живое существо возрастом в 3,5 миллиарда лет. То, что мы разделены пространством, заставляет нас думать, что мы уникальны. Так оно и есть но временной континуум и масштаб клетки указывают на равноценную реальность. Мы единое биологическое существо. Ваши человеческие качества, осознанность, интеллект, творчество, стремление взять от жизни как можно больше, происходят из единого источника. Мы уже убедились, что девять основ человеческой жизни присутствуют в каждой клетке нашего организма. Вы обитаете в своем теле как довольно хрупкая система жизнеобеспечения. Но даже это ограничение лишь вопрос того, с кем вы выбираете ассоциировать себя, с частью или с целым. Любой атом вашего тела происходит от того вещества на планете, что вы съели, выпили или вдохнули. Говорим ли мы о вас как о том, что сидит в кресле и слушает эти строки? Или о вас, как о едином живом существе, которому 3,5 миллиона лет. Ни один из вас не живет на этой планете, они и есть эта планета. Ваш живой организм – самоустройство веществ, из которых планета образуется минералов, воды, воздуха и несчетного количества других форм жизни. Земля играет с нами в словодел и составляет разные слова из комбинации генетических букв. Некоторые слова, например, «человек», начинают жить собственной жизнью и забывают, кто ведет игру. Если вы всего лишь развлечение для планеты, что она замышляет следующим ходом? Игра подразумевает множество повторов, но в ней должна быть и новизна, рекорды, которые можно побить, и количество очков, которые можно набрать. За вами ее выбор игрового поля. На определенном уровне, отправленный на Марс зонд Кориосити, можно рассматривать как отдельное достижение человечества, причем довольно сложное. Над его созданием трудились умные, квалифицированные инженеры и ученые, которые вычисляли, как построить робота, запустить его на другую планету, обеспечить ему приземление, а затем отправить информацию обратно к нам. Но можно рассматривать это и с другой точки зрения. Также разумно, логично и научно обоснованно можно сказать, что наша планета протягивает руку, чтобы дотронуться до соседки. Планета была терпеливой в этом устремлении. Пока вы сосредоточились на отдельной личности и вам было не до того, потому что вы открывали огонь, изобретали сельское хозяйство, писали священные тексты, воевали, занимались сексом и делали прочие вещи, необходимые для выживания. Земля уже могла мечтать о том, чтобы похлопать Марс по плечу. Руди сейчас выполняет особое задание, которое состоит в том, чтобы защищать мозг космонавтов от космической радиации на пути к Марсу. Если это кажется вам чем-то невероятным, подумайте об активности своего мозга. Вы осознаете цель, которая присутствует в вашем сознании, когда вы ходите, разговариваете, работаете и любите. Но нельзя отрицать того, что значительная часть активности головного мозга бессознательная, а об активности мозга в целом неизвестно вообще ничего. Что бы ни делало планету единым целым, то же самое делает единым целым и ваш мозг. Таким образом, нет ничего фантастического в том, чтобы думать, что Земля движется гармонично и слаженно, точно так же, как работает ваш мозг с момента вашего рождения. Одним словом, если у вас, как у отдельной личности, есть цель, то она же есть у вас, как у жизни на Земле. Возможно, и сама Земля, как собрание различных видов живых существ, как и мы, будучи собранием различных микробов и живых клеток, имеет свою цель в Солнечной системе, а Солнечная система – свою цель в Галактике, и так до бесконечности Вселенной. Выполняем ли мы как вид особую функцию на Земле, когда она сама выступает в качестве обитателя Вселенной? Может быть мы иммунная система нашей дорогой планеты? Почему? Единственный природный хищник, способный превратить нашу планету в безжизненный кусок камня, гигантская комета или астероид. Мы – единственный вид на Земле, который может предсказать это событие и предотвратить его. И как и нашей собственной иммунной системе, нам это необходимо, но ей тоже можно нанести вред, когда она принимает на себя удар, например, воспаление или аутоиммунное заболевание. Эта связь от клетки к человеку, от человека к планете и дальше неразрывна, хотя мы и гордимся тем, что стоим на вершине и считаем себя полностью независимыми от собственного окружения. Супергеном не конец истории, Это длительная работа, но если на то пошло, в результате неё вы и мы все стали стежками гобелена всей жизни во Вселенной. В идеальном мире этого было бы достаточно, чтобы спасти планету. Вылечив окружающую среду, вы могли бы спасти себя от гибели. Но признаки этого пока не столь многообещающие. Мы предлагаем вам прочесть эту книгу и надеемся, что она укажет многим людям правильное направление – взять на себя ответственность за свой геном и за свою планету. Одно ясно наверняка – человеческая эволюция ничего не забывает, и нам остается лишь решать, в какую сторону повернется при этом ее сознание. Мы надеемся, что оно повернется к свету.